были, правда, не Насти, обмерзающий на ветру черпак, темнота и недомогание, но их в памяти оттеснили как раз идиллические воспоминания. Пробовал я и даже пошел как-то в опарнике к рыжему и ражему киржаку, нанявшему поставить купленную с Винницким старую избу, подрубив несколько нижних венцов, Но строителем наш хозяин был искушенным. Дом ставил для себя и рубку в хряпку, как он выражался, не признавал. Самозванный плотник был изобличен и изгнан, что и положило конец моей деятельности на этом поприще. Впрочем, работа по-настоящему тяжелая была мне не по силам, прежней выносливости не стало. И я очень скоро познакомился с районной Ярцевской больницей. Правда, сама собой чудесным образом исчезла хрипота, с которой не справились лечения в туберкулезном институте и Крым, но стало все настойчивее беспокоить язвы желудка, как-то долго продержала на больничной койке желтуха. Чтобы более не упоминать о своих невзгодах, укажу, что жилось долгое время в Ярцеве скудно, приходилось и в немилостивые енисейские морозы щеголять в драповом стареньком пальто, не было и теплой обуви, Заработка не всегда хватало на самый непритязательный стол и оплату квартиры. Василен я был в отгороженном тесовой перегородке за кутке избы доярки Анисье, уведшей меня из комендатуры. Была Анисье вдовой, не весь как колотившейся с малолетними детьми. Убедившись, что ни пастьба лошадей, ни подряды на топорные строительные работы не способны маломальски обеспечить, я пытался восстановить порванные связи с московскими издательствами, разумеется, через подставных лиц. Мечтал, как одержимый, о двух листах переводов в месяц. Они дали бы мне в пятеро больше, чем я мог выколотить из неподатливых сибирских работодателей. Но тут меня постигло одно из самых тяжких, когда-либо доставшихся на мою долю огорчений. Почта доставила мне письмо дочери, ее матери не было в ту пору в Москве, написанное как бы от лица и всех прочих родичей, в котором четко стояло, что трудно живется теперь всем, у каждого своих забот по горло, так что мне не следует прибавлять тяжести хлопотами о себе. Всякий должен устраиваться как может. Так что не обессудь, — заключала она едва не сразившее меня послание, — а помогай себе сам, как умеешь. Что ж, забота обо мне и впрямь длились уже третье десятилетие, пора было, как говорят, и честь знать. По счастью, у меня завелись друзья в ярце Они и выручали. Никогда не забуду, как мою коморку... Я лежал с высокой температурой, заполнила богатырская фигура доктора Румянцева. Он посидел, ободрил, выложил на стол какие-то лекарства, а потом, смущаясь и завернутый в бумагу, кирпичик белого хлеба. Шел мимо пекарни, прихватил еще горячий вам нельзя сейчас выходить. И поторопился уйти. Владимир Георгиевич Бер, попавший в Ярцево после десяти лет тайшетской каторги, Петербуржец, мой ровесник, ученый-энтомолог, с которым мы впоследствии коротко и дружески сошлись, принес мне шитый из овчин чулки. Свинтицкие к Сергею Владимировичу приехала жена, дочь моего соловецкого знакомого Буевского. По воскресеньям угощали меня обедом. Я, кроме того, стал постепенно переходить на стезю траппера, то есть рыбачить и охотничать. Отвоевание права этим заниматься шло очень медленно. Надо было получить разрешение коменданта отлучаться из села, сначала в дневное время, потом с ночевками, завести ветку, долбленную охотничью лодочку, а там добиться права ходить в тайгу и, наконец, разрешения на ружье. Ссыльным нельзя было обзаводиться огнестрельным оружием. Я длительное время промышлял андатру и белку капканами, ставил петли на рябчиков и зайцев,